А Юленька не помнила ни стихов, ни человека этого, который представлялся ей совершенно иным, более солидным, что ли, и спокойным, и не столь омерзительным. Она тайком потёрла щёку, пытаясь убрать несуществующий отпечаток губ. А здесь ничего не изменилось. Эльдарвик Инцевич разулся и, достав из нижней ячейки шкафа пропылённые тапочки, надел их. Лицо его хранило выражение высшей степени довольства. Но вот каким-то иным, до сего момента молчавшим чувством Юленька осознала: врёт. Но зачем? Идёмте, идёмте в гостиную. Эльдар Викентьевич засеменил по коридору, оглядываясь, проверяя, идут ли следом. Идут. Зарёванная Дашка тянет за руку брата, а тот не то, чтобы упирается, но заметно, что находиться в квартире ему неприятно. Убивал или нет? Тогда после Дашкиного звонка Юленька как-то сразу и без труда ответила на этот вопрос, а теперь вдруг засомневалась. Стефочка очень любила это кресло, только стояло оно вон в том углу. Эльдарве кинтевич укоризненно покачал головой, словно сетуя, что Юленьке вздумалось нарушать былую планировку. Да-да, в том Стефочке из окна дуло. Стефочка очень хрупкого здоровья была. Бабушка Разве Юленька не могла вспомнить, чтобы это оболело или хотя бы просто жаловалось? Вот Зоя Павловна постоянно ныла, то ей спину тянет, то в груди ноет, то кости ломит, то зубы сводит, а бабушка отвечала, что значит на кладбище пора. Не верится, что её не стало. Адвокат прошёлся по комнате, вытягивая шею, заглядывая в углы и, кажется, случивсь ему остаться в одиночестве. Непременно сунет нос и в ящики стола, и в китайские вазы, и в шкатулки, где Юленька точно знала, только пыль до старой открытки. А может, не постесняется и в шкаф заглянуть, покопаться в старых коробках, вытряхнет сапоги, галоши, туфли, туфельки, босоножки, ботиночки и толстые вязаные чулки на пуговицах, которые следовало надевать поверх халяв, чтобы не испачкалась кожа. Но Эльдарге Гентеевич присел на краешек дивана, поправил очки в тяжёлой оправе и строго произнёс: "Слушаю. Я не стрелял", ответил ему человек Рыба и в бабушкино кресло сел, и шаль, которую Юленька не убирала, вот уже давно не убирала, подвинул. "Да какой он право имеет? Нельзя трогать. Нельзя привязываться к пустякам, иначе рискуешь всю жизнь на мелочи разменять". Там медиак, там другой. Копейка на копейку. Бабушка пускает монеты по лакированной поверхности столика, ставит на ребро и подталкивает жёлтым ногтем. Все катится, иногда добираются до края и летят на мягкий ковёр. Эти юлинки собирает, чтобы спрятать в копилку Зои Павловны подаренную. А бабушке копилка не нравится. Она обзывает домоправительницу скупой и юлинку с ней. Люди имеют обыкновение к упорядочиванию мира, но забывают, что жизнь по сути своей хаос. Интересно, бабушке бы понравился Илья? Наверное, она сочла бы его забавным или глупым, или нашла бы ещё какой-нибудь недостаток. Она ведь у всех находила недостатки. Юлька, что с тобой? Дашка дёрнула за рукав и зашептала: "Спасибо тебе огромное за помощь, но мы, наверное, пойдём" узно уже, точнее, рано ещё. Илью худо отдохнуть и если вы уйдёте, то полагаю, молодой человек в скором времени окажется там, откуда имел счастье сегодня выйти. Он ведь понимает сложность ситуации, неоднозначность. Понимаю. Человек Рыба откинулся на спинку кресла и руки на подлокотники положил. И кресло заскрипело, подаваясь назад, но упёрлось в подоконник. Я удобный вариант Вот именно, вот именно удобный вариант. Зачем искать, когда можно сделать? Вы пришли, вы сами имели неосторожность признаться в том, что разговор был не дружеским, что вы имели претензии к потерпевшему. Претензии какое смешное слово. Разве Юленькино обида это претензия? Итак, у нас имеется, во-первых, труп. Эльдар Викентьевич загнул палец, потом второй Во-вторых, орудие убийства, найденное у тела. В-третьих, свидетель, и он же вероятный подозреваемый, найденный тоже у тела. Адвокат хихикнул, словно сказал что-то смешное, но никто больше веселье не поддержал. В-четвёртых, у оного свидетеля тоже имелось оружие. Ну а в пятых мотив. Увы, увы, печально, но всё говорит именно в пользу того, что Шульму убили именно вы, молодой человек. А остальное хитрые попытки замести следы. Неправда, взвизгнула Дашка, впиваясь в Юленькину руку. Илья не убивал. Не убивал, совершенно спокойно ответил Илья. Стреляли со спины, а я стоял. А это неважно, где вы стояли? Это слова, а нам нужны факты, и только факты. Почему же он на Юленьку смотрит? Чего ждёт? Она дома была, пыталась заснуть, думала, а потом ходила по квартире. Но факты пока против вас. Но я готов, да, готов вам помочь. В память о Стефочке, о Данселе, помогу, постараюсь помочь, сделаю всё, что в моих силах. И снова врёт. Видит ли кто-нибудь, что он врёт? Но мне нужно иметь полную информацию обо всём, что происходило, происходит и произойдёт. Я хочу знать всё и обо всех, и только так. Да, да, только так я сумею что-то сделать. А вы сумеете? Дашка отпустила руку и с нажимом повторила вопрос: "Вы сумеете вытащить Илью?" "Несомненно, милая Леди, несомненно. Итак, пожалуй, начнём. Юленька, свет очей моих, не будешь ли ты столь добра, чтобы кофею сделать? Да-да, с кардамоном и какао, как прежде. Не помнишь? Не помнит. Ничего не помнит."